Мичты. Двое соцких, один чёрнобородый, коренастый на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей. Другой, длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бородёнкой тёмно-рыжего цвета, конвоирует въездный город продаггу и помнившего родства. Первый идёт в развалку, глядит по сторонам, жуёт то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бёдрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный. Другой же, несмотря на своё тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьёзным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры похож на старообрядческих попов или тех воинов, о каких пишут на старинных образах. Ему за мудрость Бог лбом прибавил, то есть он блещив, что еще больше увеличивает помятую сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго Никандр Сапожников. Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеет у каждого обрядяга. Это маленький чудошный человек, слабосильный и болезненный. Смелкий, безцветлый и крайне неопределёнными чертами лица. В рою у него жидкие, сголят покорды и кроткие усы еле пробиваются, хотя бородага уже перевалил за 30. Он жжгает не смел, загонувши си засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с потёртой ворсой, приподнёт до самых краёв урашки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он: за исковывающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего бы свое родное имя, скорее это обнищавший, забытый богом попович неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силежки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притче об лудном сыне. Вдруг божий судьи потому тупому терпению, с каким он борется с осеннюю невылазной да грязью, этот фанатик монастырский служака, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий жития мирно и безгрешно и не находящий, одни и давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной чёрнобурой дороги. позади столько же, а дальше куда ни взглянешь, не проглядна стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе и клачок остается клачком. Векнет белый угловатый булыжник, уйрак или охапка сена, оброненное проезжим. Влеснет недолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределёнными очертаниями. Чем ближе к ней, тем она меньше и темнее. Еще ближе и перед путниками врастает, погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой, или же жалкая березка мокрая, голая, как придорожные нищи. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев. Один листок сорвется и лениво полетит к земле. А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут узкие недобрые слезы. Это не те слезы тех радостей, какими плачет земля в встрече и провожая летнее солнце, и какими поет она на заре перепелов, тергачей и стройных длинноносых краншнепов. Ноги путников вязнут в тяжелой липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения. Андрей так несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени. "Зоди «Да православный", спрашивает он. "Православный", коротко отвечает бродяга. "Хм. Когда быть тебя крестили? А ты как же? Я литурок и в церковь я хожу и гоею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Лирегею я исполняю в точности" Ну, так как же тебя звать-то? Ажели, как хочешь, парень. Так и пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает тебя по бёдрам. Другой же Сотский, не Кандерса Поздников, солидно мычит. Хм. Хм. Он не так новин, птаха, и так доин как Таха и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей своё имя. Поразительное лицо его холодно и строго. Он шагает с обником, не с низходит до да праздой болтовни с товарищами, и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность. Бог тебя знает, как об тебе понимать, да-да, продолжать приставать птаха. Мужик, не мужик, барин, не барин. А так, словно серёк какая. Надев, вроде я решита мыл и поймал такую вот Аспалец, горючку, зебрами и хвостом. Сперва начало думал, что она рыба. Потом гляжу, шок тес докла. Лапки есть. Не то да. Рыбина, не то ходька. Не то чёрт её разберёт, что это такое? Тагод вот и ты. Какого ты звания? Я бужик крестьянского рода, вздыхает бродяга. Моя маменька из крепостных, дворовых были. С виду я ни похож на мужика, и точно. Потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах, в нянюшках жили и всякое удовольствие получали. Но ну, а я плоть и кровь их я. Придик состоял в господском доме. Нежели они меня баловали и на ту точку били, чтобы меня из простого звания в хорошие люди вывести. Я до кровати спал, каждый день настоящий обед кушал. Вареуки и полосапожки носил на манер какого дворянчика, что мальчики сами кушали, сами меня кормили. И господа на платье подарят, а они меня одевают. Хорошо жилось. Сколько я конфет и пряников на своём ребяческом ику перекушал, так это я же литеть продать, можно хорошую лошадь купить. Грамити меня маменькой учили, страх Божий с изпольством душили, и так меня приспособили, что я теперь не могу никакому жетского, ни деликатного слова сказать. И водки парень не пью. Я одеваюсь чисто и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли ещё живы, то дай Бог им здоровья, я ежели померли, то упокой, Господи, их душечку в царство Твоё. Иди же праведный упокоются. Бородяга обнажает голову, стачащие на ней редкая щетинка, поднимает к верху глаза и осеняет себя дважды крестным знаменем. Пошли ей, господи, место злочное, место покойно, говорит он протяжным, скорее старушей, чем чем мужским голосом. Научи ее, господи, рабу твою ксению оправданием твоим. Ежли б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках без всякого понятия. Теперь, барин, о чем меня не спроси, я все понимаю. И светское писание, и божественные всякие молитвы, и катехизит, и живу по Писанию. Людей не забежаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремении. У другого какого человека только и есть удовольствие, что водка и горлобейсе, а я коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и всё плачу, плачу. Чего ж ты плачешь? Пишет жалостно: "Зайнуй книжечку птачок дашь, а плачь и стенаешь до чрезвычайности. Отец твой помер?" Спрашивает птаха. "Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя. Нечего грехать таить". Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитя. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика уйти. И на барину налетела. Усмехается птаха. И соблюдили себя точно. Были они благочестивые, богобоязненные, но девство не сохранили. А ну, конечно, грех, великий грех. Что и говорить. Но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только позвоню, я мужик. А в естестве благородный господин. Говорит всё это благородный господин тихим, слошавым тенорком, морщи свой узенький лоб и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Так и слушает удивлённо котица, что на него и не перестаёт пожимать плечами. Продя Йорц честь, Сотские и продя садятся на бугарье отдохнуть. Собака и та свою колечку помнит, бормочет плохо. Меня звать Андрюшка, его Никандро. У каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя не забыть нельзя, никак. Кому какая надобность мое имя знать? вздыхает бродяга, подпирая кулечком щеку. И какая мне от этого польза, если бы мне позволили идти, куда я хочу, а то ведь кушать и пережить его будет. Я, брат православный, знаю закон. Теперь я бродяга, не помнивший родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и 30 не то 40 плетей дадут, а ежели я им своё настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю. А где ж ты был в каторжной работе? Был, друг милый. 4 года с бриттой головой ходил и кандалы носил. За какое дело? Задуши Губский был добрый человек, когда я еще мальчиком был. Это годов восемнадцати. Маменьк, моя, по нечаянности барину за меск соды и кислоты мужь и кув стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, переподснять трудно. Бродяга вздыхает, погачивает головой и говорит: они благочестивые были, но кто их знает? Чужая душа, дремучий лес. Может, поничаенся, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что Барин к себе новую слугу приблизил. Может, нарочно ему всыпали бокснайд. Мал я был тогда и не понимал всего. Теперь я помню, что Барин действительно взял себе другую наложницу, и маменька сильно огорчились. Почти нас потом года 2 судили. Мамику осудили на каторгу на 20 лет, меня за моё малолетство только на 7. А тебя за что? Как помощника? Стакан-то, барин, я подавал. Всегда так было. Маменька приготавляла соду, а я подавал. Только в России все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом. И вы никому не рассказываете. Но ну, нации спрашивают, где кто одистанет. Говорит Путаха. Так ты значит бежал с каторги, что ли? Бежал, милый друг. У нас человек четырнадцать бежало. Дай Бог здоровья, люди и сам бежали и меня с собой прихватили. Тебе ты разсуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в кадругу пошлю. А какой я кадр жди? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда Богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтобы кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтобы на полу насорено и наплевано не было, а я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером, мрадяга. снимает фуражку и крестится. А в Восточной Сибири пущай соляют, говорит он. Я не боюсь. Лесное это лучше. Совсем другая статья. В каторге ты всё равно что рак в лукошке. Теснота, давки, толчея, духу перевести негде. Сущий ад. Такой ад, что и иди привидеться рить небесные. Разбойник ты и разбойнича тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А, а на поселение не то. На поселение перво-наперво я к обществу припишусь на манер порочих. По закону начальство обязано мне пайдать. Да, землятова рассказывают ни почем. Все равно как снег. Бери сколько желаешь, дадут мне парень землю и под пашню, и под огород, и под жилье. стану я, как люди, пахать, тять, скот заведу и всякое хозяйство, пчел, ковечек, собак, кота сибирского, чтобы мыши и крысы добра моего не ели, поставлю сору, братья образованных куплю, Бог даст, а жениусь, деточки у меня будут. Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как не наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, за душевным тоном, что трудно не верить им. Мани Кирочек в радяге перекосила улыбкой, а вжо лицо и глаза и носик застыли и от блаженного предвкушения далёкого счастья. Сотский слушает и глядят на него с рёздо без участия. Они тоже верят. Не боюсь я Сибири. продолжает бормотать бродяга. Сибирь такая же Россия, такой же Бог и Царь, что и тут, также там говорят по православному, как и я с тобой. Только там привольнее больше и люди богаче живут, все там лучше. Там ж не реки, пример взять, куда лучше тут шлих, рыбы, дичины этой самой видимо не видимо. А мне, братьцы, на первейшее удовольствие рыбку ловить. Хлебу меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Я и богу ловлю я и на удочку и на жерлицу и верши ставлю. А когда лед идет, на медкой ловлю. Силы ты у меня нету, чтоб на медкой ловить, так я мужика за петочок нанимаю. Их господи, что оно такое за удовольствие? Поймаешь налимой или головля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И скажи, пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть. Одну на живца ловишь, другую на выпас, третью на лягушку или кузнечика. Всё ведь это понимать надо. К примеру, сказать, налим, налим рыба неделикатная, она и дершак хватит. Щука пескаря любит, жилишь пёр, бабочку. Головня еле на бырком вместе ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску с сажени в 10 без грузила, с бабочкой или с жуком, чтобы приманка по верху плавала. Стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а головаль тёрк. Только тут так наровить надо, чтобы он проклятый приманку не сорвал. Как только он чикнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я до своего веку рыбы переловил, когда вот в бегах были Прочие дистанцы спят в лесу, а мне не спится. Наровлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые, страсть. По берегу всё леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку и голова кружится. Ежели по тутышке ценам, то за каждую сосну можно рублей 10 дать. Под беспорядочным напором горез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчать самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат, они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный суровый туман земли ложится на душу, когда... Он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли. Сладка бывает думать о широких, быстрых реках с превольными, крутыми берегами, а не проходимых лесах безграничных степях. Медленно и спокойно рисует в воображении, как ранним утром, когда с неба ещё не сошёл румянец зари, по безлюдному крутому берегу маленьким пятном пробирается человек. Рековые, мачтовые сосны, громоздящиеся сетерасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека, и угрюмо ворчат. Корни, громадный камни, колючий кустарник заграждают ему путь, но он целён, плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эха, повторяющего каждый его шаг. Соцкие Наисуют себе картины вольной жизни, такою они никогда не жили. Смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далёких вольных предков? Бонн стоит. Первый прерывает молчание, деканダー Сапожника, в который доселе не проронил ещё ни одного слова. О завидовал ли он прозрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и чёрной бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит: "Так-то оно так, ну, так всё оно хорошо. Только брат, не доберёшься ты до превольных мест. Где тебе? Верст 300 пройдёшь и Богу душу отдашь". Вишь, ты какой дохлый. Шесть ярдст прошел только, а никак отдышаться не можешь. Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно, виновато на о степенной лицо Содского, по-видимому, припоминает что-то и паникует головой. Опять наступает молчание. Все трое думают. Содский напрягает ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве что. разве один только бог а именно то страшное пространство которое отделяет их от вольного края в голове же бродяги теснятся картины ясные отчётливые более страшные чем пространство перед ним живо вырастает судебная волокита или сильный каторжный тюрьмы аристанские барки утомительные остановки на пути студённой зимы болезни смерти товарищей Раджа, как виноватый, моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на подором выступает мелкие капли и отдвывается, как будто только что выскочил из жаркой натопленной бани. Потом вытирает лоб другим рукавом и поясливо оглядывается. "И впрямь тебе не дойтить", соглашается Птах. "Какой ты ходок. Погляди на себя, кость да кость. Умрёшь, брат. Езвесно помрёт. Где ему?" говорит Диканд. Его и сейчас в госпиталь положат. Эрнард, не помнивший родства с ужасом глядит на строгий, бесстрастный лицо своих зловещих спутников. И не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится. Он весь дрожит, трясёт головой и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили. "Ну, пора идти", говорит Никандер, поднимаясь. "Отдохнули?" Через минуту будики уже жгают по грязной дороге. Родяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Так и молчит. Антон Павлович Черков мечты читал Джакхангир Абдуллаев. 22 мая 2022 год.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 Его за мудрость Бог алба прибавил, то есть он ближив, что ещё больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго Никандер Сапожников. Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеют у каждого о бродягах. Это маленький, черохтый человек, слабосильный и болезненный. с мелкими бесцветными и крайне неопределёнными чертами лица. Брови у него жидкие, с갈ят покорды и кроткий. Усы еле пробиваются, хотя борода уже перевалила за 30. Он шагает смело, загнувши си засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с подёртой ворсой, приподнёт до самых краёв урашки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он: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 Будь боже судьи, потому тупому терпению, с каким он борется с осенней невылаздой грязью, этот фанатик монастырский служака, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий жития мирно и безгрешно и не находящий, ходики давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Вблизи них сажен пять грязной чёрно-бурой дороги.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 На дровяе висту тусклые и добрые слёзы, это не те слёзы тихой радости, какими плачет земля встречая и провожая летящее солнце, и какими поет она на заре перепелов, д여гачей и строеных линдоносных краншнепов. Ноги путников вязнут в тяжёлой, липкой грязи, каждый шаг стоит напряжения. Андрей птак несколько возбуждён. Он оглядывает бродягу и силится понять, Как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени? "Ты «Да православный?" спрашивает он. "Православный", коротко отвечает бродяга. "Хм. Становись, тебя крестили? А ты как же? Я не турок, и в церкьях я хожу и голею, и скоромного не кушаю, когда не велено, и лирегею я исполняю в точности. Ну, так как же тебя звать-то?" зови как хочь, парень. Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сонский некандер сапожников солидно мчит. Хм, хм. Он не так новин, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает со сомнением.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 Сперва начало думал, что она рыбы. Потом гляжу, что птиц дохла. Лапки есть. Не то она, а рыбина, не то хотёк, а не то чёрт её разберёт штано такое. Так вот и ты. Каго ты звали? Я бужик крестьянского рода, вздыхает бродяга. Моя маменька из крепостных, дворовых были. С виду я не похож на мужика, и точно. По тому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах, в нянюшках жили и всякую довольствие получали. Ну а я плотик кровь их нея. При них состоял в господском доме, нежели они меня болавали и на ту точку били, чтобы меня из простого звания хорошие люди выесть. Я до кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, борюки. И плосо пошк и носил на манер какого дворянчика, что мальчики сами кушали, тебя и меня кормили, и господа на плать подарить, а они меня одевают. Хорошо жилось, сколько я конфетов и пряников на свое брибачье выку перекушал, так это ежели теперь продать можно хорошую лошадь купить. Крамыти меня маменьки обучили, страх Божий с избольством вдушили, и так меня приспособили, что я теперь я не могу никакого мужественного, не деликатного слова сказать. И водки парень не пьем, я одеваюсь чистый и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Калища живы, то дай Бог им здоровь, я ежели померли, то у покоя Господи их душечку в царством Твоем. Иди же, праведные, упокоются. Бородяга обнажает голову, стачающие на ней редкая щетинка, поднимает к верху глаза, я синяет себя дважды крестным знаменем. Пошли, ей, господи, место злачно, место покойно, говорит он протяжным, скорее старушей, чем чем мужским голосом. Научи ее, господи, рабу твою ксению оправданием твоим. Если б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках без всякого понятия. Теперь, паря, что меня ни спроси, я всё понимаю. И светское писание, и божественные всякие молитвы, и катехизис, и живу по писанию. Людей не запижаю, плоть содержу в чистоте, целомудрий под сты сы соблюдаю, кушаю во благовремени. У другого какого человека только и есть удовольствие, что водка и горлобесие. А я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и всё плачу, плачу. Чего ж ты плачешь? Пишут жалостно: "Зейнуй книжечку птачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности". "Одец твой помер?" спрашивает птаха. "Есть, даю, палень. Есть даю я своего родителя. Нечего грехать о ить".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 Собака и та своё колечко помнит, бормочет плохо. Меня звать Андрюшка, его, не Кандра. У каждого человек своё святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя. Мне как? Каму какая надобность моё имя знать? вздыхает бродяга, подпирая кулачком щёку. И какая мне от этого польза, ежели б мне дозволили идти куда я хочу, а то ведь хуже теперь всего будет. Я, брат, православный,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 Когда я еще мальчиком был, это к годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности балину замест соды и кислоты мыши кув стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать не трудно. Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит: они благочестивые были, но кто их знает? Чужая душа, дремучий лес, может по нечаянству, а может не могли в душе своей твои обиды стерпеть. Что барин к себе новую слугу приблизил, может нарочно ему всыпали, Бог знает. Мал я был тогда и не понимал всего. Теперь я помню, что барин действительно взял себе другую наложницу и маменьк сильно огорчились. Почтай нас потом года два судили. Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет, меня за мое малолетство только на семь. А тебя за что? Как подсобника стакан то барину я подавал, всегда так было. Маменька приготавляла соду, а я подавал только в рации. Все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом. Вы никому не рассказывайте. Но ну, наций спрашивают, никтого не станет. Говорит птаха. Так ты значит бежал с кадаргеш что ли? Бежал, милый друг. нас человек четырнадцать бежало. Дай Бог здоровье, люди и сам бежали и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют. А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать, и покушать. Когда Богу молюсь, я люблю ламподочку или свечечку засветить, и чтобы кругом шума не было. Когда земные поклоны кладу, чтобы на полу наслореной и наплёванной не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером. Бродяга снимает фуражку и крестится. А в Восточную Сибирь пущают, сылают. говорит он. Я не боюсь. Знаешь, что это лучше? Совсем другая статья. В каторге ты всё равно что рак в лукошке. Теснота, давки, толчея, духу перевести негде. Сущий ад. Такой ад, что и не привидеться рицы небесные. Разбойник ты, и разбойничать тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А а на потеление не то.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 Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а всё лицо и глаза и носик застыли от упиле от блаженного предвкушения далёкого счастья. Соцкие слушают и глядят на него с иронью, без участия. Они тоже верят. Не боюсь я Сибири, продолжает бормотать бродяга. Сибирь такая же Россия, Такой же Бог и царь, что и тут, так же там говорят по православному, как и я с тобой. Только там преволье больше и люди богаче живут. Всё там лучше. Там ж не реки, к примеру, взять, куда лучше тут шлих рыбы, дичины этой самой видимой, невидимой. А мне, братцы, наипервейшее удовольствие рыбку ловить.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 И скажи, пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть. Одну на живца ловишь, другую на выпалска, третью на лягушку или куздечка. Всё ведь это понимать надо. К примеру, сказать, налим, налим рыба не деликатная, она и дершак хватит. Щука пескаря любит, жили шпёр, бабочку. Головля еле на бырком вместе ловить, то нет лучше и удовольствия. быстишь леску саже не в 10 без грузила, с бабочкой или с жуком, чтобы приманка по верху плавала. Стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а головаль дёрг. Только тут так наровить надо, чтобы он проклятый приманку не сорвал. Как только он ткнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил, когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится на ровлю к реке, а реки там широкие, быстрые, берега крутые, страсть, по берегу все леса дремучие, деревья такие, что взглянешь на маковку и голова кружится, ежели поту тышке ценом, то за каждую сосну можно рубле десять дать.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 Он тюремной стеной стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли. Сладка бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, а не о проходимых лесах, безграничных степях. Медленно и спокойно рисуют в воображении, как ранним утром, когда с неба ещё не сошёл румянец зари, по безлюдному крутому берегу маленьким пятном пробирается человек.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 Жестирст прошёл только, а никак отдышаться не можешь. Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженные улыбки исчезают с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо Соцкого, а, видимо, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание. Все трое думают. Соцкий напрягает ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве что разве один только Бог а именно то страшное пространство которое отделяет их от вольного края в голове же бродяги теснятся картины ясные отчёты и более страшные чем пространство перед ним живо вырастает судебная волокита пересильный каторжный тюрьмы аристанские барки томительные остановки на пути студённой зимы болезни смерти товарищей Брагага виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на подором выступают мелкие капли, и отдаётся, как будто только что выскочил из жаркой натопленной бани. Потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается. "Лишь прямо тебе не дойтить", соглашается Птаха. "Какой ты ходок? Погляди на себя, кость да кости. Умрёшь, брат. Езвясно помрёт, где ему", говорит Дикандар. его и сейчас в госпиталь положат, верно? Не помнящий родства, с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих сподииков. И не снимая вуражки, выпучив глаза, быстро крестится. Он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить как гусеницу, на которой наступили. Но ну, пора идти, говорит Никандор, поднимаясь. Отдохнули. Через минуту будники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Втака молчит. Антон Павлович Чехов. Мечты. Читал Джахангир Абдулаев. Двадцать второе мая две тысячи двадцать второй год.